Глава 13, в которой, разумеется, снова приключается несчастье. Белого коня звали лебедком, черного — воронком. «Жалко батюшку», — сказал Тихон, покачиваясь в седле. «Жалко иронию, и бабушку чумазею жалко. Как там они без нас?» «А нет вот никого не жалко, кроме доброго коня», — отвечал Терензий. «Ты, Ти, то есть Леон, помни, что он в таком же возрасте покинул дом родной и не пропал. Вот денег у нас, конечно, маловато». Как не упрашивал Терентия отца выдать им кроме подорожных и плату за обучение, Стримглав был непреклонен. «При посредстве торгового дома кувырканте перечислю из подставное лицо прямо на счет академии. Деньги-то немалые. Вы хотите-то, какие есть, сберегите. Не то ночевать будете в чистом поле, да и натощак». Пасконские дороги при Мужицком Короле стали, во-первых, проезжими, а во-вторых, безопасными. Любой путешественник мог смело проезжать через бывшие разбойничьи деревни, сохранившие ради памяти прежние романтические названия Кидалова, Мочилова, Разводилова. Но без разбойников стали пасконские дороги еще и неимоверно скучными. Едешь, едешь, а все одно и то же. Леса сменяются полями, поля лесами, низины пригорками, пригорки низинами. Изредка попадется, конечно, навстречу купеческий обоз. Остановишься, поговоришь о погоде. О том, на каких постоялых дворах еда дешевле, а перины мягче. Купцы одобряли цель братьев, желали им успехов в учебе и в личной жизни. «Зря, батья, нашу державу Гранд Пасконь назвал», сокрушался тире, то есть Парфиний. «Была бы у нас Пти-Пасконь, так давно бы уж кончилось. «Не смей такие слова говорить», гневался Леон Тихон. «Оттого она и великая, что нет ей ни конца и ни краю». Но все же плохо, конечно, что приступаем мы к заграничному учению, не испытав рыцарской доли, не заступившись за слабого, не наказав насильников и маньяков. — Ну, я по рыцарству не сокрушаюсь, — отвечал Терентий. — С ихним уставом нынче пропадешь. А вот пошалить на большой дороге не мешало бы, деньгами разжиться. Василек Василиск сладко спал у Тихона за пазухой. Хоть и говорящий он был, но не разговорчивый. Да и разговоров у него было всего два — еда и сон. Чтобы тоже не уснуть, Терентий завел веселую песню лесорубов. Мимо нашей лесосеки проходили гомосеки И сказали гомосеки, нужно жить, как древние греки Всем ребятам с лесосеки полюбились гомосеки И остались гомосеки в лесосеке жить навеки Что-то ждет нас впереди, вздохнул Тихон Впереди из-за поворота медленно выезжал очередной обоз На четырех телегах везли крепкие дубовые бочки «О, винца прикупим!» – оживился Терентий. Пить савиньон отец им накрепко запретил, а вот разбавленным вином порой баловал. Но люди, сопровождающие обоз, на купцов никак не походили. Это были четверо обычных пеших стражников с салибардами. «Шо везете?» – высокомерно поинтересовался Терентий. «Толь сам не видишь!» – откликнулся старший стражник. «Арестантов везем на расправу. К тюремщику Гуину. Ровно сорок бочек. Проезжай, проезжай, не останавливайся!» «Разговаривать с заключенными запрещено!» Не все порядки и обычаи, бытовавшие в старой Пасконии, отменил Стримглав. Разумеется, ни тюрем он не упразднил, ни чисто пасконского способа перевозки узников в бочках. Способ такой тем хорош, что исключает возможность побега или сговора, да и конвоя большого не требует Но королевичи наши росли во дворце и о столь низких материях знать не знали. «Ты! Да как ты смеешь так разговаривать?» вскипел Терентий. Помалкивай, сопляк, не то в такой же бочке очучишься! сказал стражник и замахнулся алебардой так, что воронок взвился на дыбки. Так там выходят люди сидят. Им же миленьким тесно! Вскричал возмущенный Тихон. Братец, были бы мы рыцари, так уж наверняка освободили бы несчастных! интересная мысль, сказал Теренти, усмиряя Воронова. Пусть к бате их потом сто лет по лесам отлавливает. В другой раз жадничать не станет. Подходящая подляночка, будь по-твоему, братишка. Доставай, Василька! Разоружить заторможенных всадников не составило труда, и халебарды закинули подальше в лес, а Василёк снова вернулся за пазуху к Тихону отсыпаться после тяжкой работы. Он ведь маленький еще был, и надолго его сил не хватало. Стражники же, придя в соображение, ужаснулись неведомых чар, и, не помня себя, полетели по дороге в сторону Столинграда. Торжествующие братья покинули седла, подошли к телегам и начали разрезать веревки, державшие бочки. Смотри-ка, для них и дырочки проковырены, чтобы дышать. Подивился отцовскому человеколюбию Терентий. А Тихон уже поддевал кинжалом первый обруч. «Миленькие, свобода, свобода!» — восклицал он. «Воля, братаны, воля!» — вторил ему брат. Тут из первой бочки вылез первый узник. И стало непонятно, как он такой в ней умещался. Узник мельком глянул на освободителей, отобрал у Тихона кинжал и принялся за дело сам, приветствую товарищей. «Здорово, Чапа! Шамнистий клепа, заварился совсем копченый, потерпеть, что ли не мог, кузявой. Наконец-то сорок арестантов, разминая затекшие конечности, взяли близнецов в кольцо. Таких страшных рож братья никогда в жизни не видели. Тиша. Мне сдаётся, что мы что-то не так сделали, прошептал Терентий.